Твердо верия в религиозные основания своей власти, верховные первосвященники должны действовать не для этой власти, а в силу этой власти для общего блага всей церкви. На свой авторитет они должны смотреть как на действующую силу, а не как на цель действия. Если этот авторитет уже имеет мистическое религиозное основание, то он не нуждается в укреплении извне в наружных подпорках, в формальных юридических документах. Исходя из веры, он должен внушать доверие. Этим только он и держится, доверчивую преданностью народных масс, ничего не слыхавших о мнимых формальных правах папства. Несколько загадочных слов в Евангелии, до да дна могила в Риме — вот истинное основание всех папских прав и преимуществ, Это одно не отнимается у них. На этом одном стояли создатели папского могущества Лев и Григорий. Эти не нуждались ни в Исидровых декреталиях, ни в политическом соперничестве с императорами и королями, ни в крестовых походах на еретиков. Чем выше понимали они значение своей власти, и чем более верили в ее силу, тем менее заботились они о таких средствах к ее укреплению. Они не ставили себе целью повелевать царям и народам, но когда было нужно, делали это и не встречали сопротивления, ибо никогда авторитет римского престола не был столь общепризнанным и столь могучим, как при этих безыскусственных папах. Несмотря на многих достойных представителей папства и в последующие века, несомненно, что со времени разделения церквей и параллельно развитию византизма на Востоке является на Западе другое, нечистое течение мыслей и дел, которые мы обозначим названием папизма для отличия от папства в его истинном значении. Является ревнивое, суетливое отношение к своей власти, является стремление поставить эту власть на почву внешнего формального права, обосновать ее юридически, укрепить ее ловкой политикой, защищать силу и оружие. Воинствующая церковь превращается в церковь воюющую. Вместо спокойной, уверенной в себе силы является напряженные усилия. Вместо ревности о вере и церкви является ревнивость к своему господству в церкви. Духовная высота превращается в плотское высокомерие. Одним словом, все черты высшего духовного служения заменяются чертами вещественного господства. В области собственно церковной папизм проявляется прежде всего в упразднении самостоятельности больших местных церквей или метрополий. Зависимость епископов от их архиепископов или митрополитов прекращается и заменяется непосредственным подчинением всех епископов папе. При тогдашнем смутном состоянии западного человечества, при полудикости племен, еще не определившихся национально, такая усиленная централизация была полезна и необходима. Это признают и протестантские историки, например, Ранки. Но, будучи возведена в постоянное правило, она подрывает и для будущего самостоятельность национальных церквей и сообщает церкви характер безнародности, тогда как она должна иметь характер сверхнародный, то есть объединять и собирать для общего дела все народные особенности, а не подавлять их. К тому же в действительности и само папство при всем своем космополитизме не могло уберечься от преобладающего влияния местной национальной особенности – итальянской. В силу этого католическое вселенское значение папского престола нередко заслонялось характером ультрамонтанства или романизма, налагая на другие народы чуждое иго и бремена неудобоносимые. Папизм, проявившийся в усиленной централизации духовной власти, в ущерб самостоятельности местных церквей, хотя и не был причиной разделения между Востоком и Западом, но, во всяком случае, он закрепил уже совершившийся разрыв и сделал безуспешными все попытки к воссоединению. Справедливость требует сказать, что, хотя в начале церковного раздора при Фотии, Керуларии, обидчиками являются греки с своим исключительным староверием и самодовольным эллинизмом, так что вину этого печального дела невозможно возлагать ни на папу Николая I, ни еще менее на папу Льва IX, но в последующую эпоху роли переменяются, и главная доля братоубийственного греха падает на латинин. Несмотря на крайнее развитие византизма на Востоке, были моменты, когда отчасти под влиянием внешних невзгод в греках пробуждалось сознание необходимости церковного единства, и тогда восстановление его являлось возможным, но грубое высокомерие и тупая притязательность тогдашних вождей латинства уничтожали доброе дело в самом зародыше. Так, например, в XIII веке, когда император Михаил Палеолог начал переговоры о воссоединении церквей, папа Николай III, один из худших, дал своим легатам инструкцию, чтобы они добивались от греков принятия латинского обряда, так как единая вера не терпит никаких различий и во внешних своих выражениях. Точно так же и в XIV веке. Папа Урбан V потребовал от католического архиепископа на острове Крити, чтобы он заставлял воссоединившихся греков употреблять латинский обряд. Дух папизма, обуявший римское католичество, естественно, проявился и в отношениях между церковью и государством, духовную и светской властью. В этой области папство представляет идею теократии. Папизм извращает эту идею тем, что дает теократии характер насильственного владычества. Справедливо протестуя против этого извращения, обыкновенно вместе с ним отвергают и самую идею теократии. Когда это делают люди чуждые религии или враждебные христианству, это понятно. Если Бога нет, или если он есть только отвлеченные идеи или же безусловно непостижимая и недостижимая сила не находящаяся ни в каком положительном отношении к нашему миру тогда понятно что всякая теократия есть или обман или безумие но с истинно христианской точки зрения Когда утверждается воплощение божества на земле и связь всего земного с небесным в церкви, теократическая идея является необходимым последствием. Если есть на земле особый преемственный союз служителей божьих по преимуществу, Если есть на земле особая власть, которой даны свыше чрезвычайные полномочия и обещана чрезвычайная помощь для руководительства и управления христианским человечеством, то без всякого сомнения все остальные власти и начала в мире и все силы общества должны быть подчинены этой священной и прямо божественной власти. Христос сказал, «Царство мое не от мира сего, но именно потому, что оно не от мира, а высшего мира. Мир должен быть подчинен ему, как низший высшему, ибо Христос же сказал «Я победил мир». Но после того, как эта внутренняя духовная победа Христа над миром в известном смысле выразилась и во внешнем историческом факте, С обращением Римской империи в христианство при Константине Великом вопрос об отношении двух царств, царство Божие и царство мира сего, является в новом, более трудном и сложном виде. Пока христианская церковь, непризнанная в мире, была только духовным царством, а мирское государство было только мирским, вполне внешним и чуждым христианству, До тех пор границы между ними обозначались сами собой. Пока кесарь был язычник, христиане справедливо могли применять и к себе, сказанное иудеем о дании кесарю. Не могло быть никакого спора о том, что кому принадлежит. Ясно было, что Богу нужно отдавать все внутреннее, душу и сердце, а безбожному кесарю только внешнее и вещественное, что ему нужно И над чем он имеет власть? Динарий для его казны, кровь для его цирка. Совершенно иначе представляется дело тогда, когда государственная власть Кесаря перестает быть безбожной, а церковь Божия перестает быть безвластной, когда государство вступило в ограду церкви, и церковь получила права и преимущества в государстве. Возникает совершенно новый, неведомый древнему миру вопрос, как должен верующий христианский кесарь относиться к священной власти Церкви, в каком отношении должны находиться между собою обе христианские власти, духовная и светская. Если с этим вопросом мы обратимся к великим учителям Вселенской Церкви от IV до IX века, то найдем у них всех один и тот же ясный ответ. Все они, и западные, и восточные, одинаково смотрят на империю, принявшую христианство, как на тело, признавшее над собой законную власть духа. Кесарь языческий, преследовавший церковь, представлял собою тот закон плоти, который, по слову апостола, противоборствует закону духовному. Кесарь христианский, Представлял собою плоть, подчинившуюся своему высшему духовному началу. Насколько душа превосходит тело, говорит святой Иоанн Златоустый, Настолько власть первосвященническая выше и превосходнее власти царской. Противно всякому порядку, чтобы душа управлялась телом, Но наоборот, сие последнее должно быть управляемо и водимо, разумную душою. Тело не может заботиться о душе, но душа заботится о себе и о теле. Цель же человеческой жизни – благо души, а тело должно лишь служить этой цели. Соответственно, этому духовная власть церкви, которая ведает вечную цель христианской жизни, должна иметь и высшее управление в целом христианстве. В ведении же светской власти в ее распоряжении остаются временные средства и орудия, при помощи которых земная церковь возрастает в мужа совершенно, в полноту возраста Христова. Такова сущность воззрения, принадлежащего не одному Иоанну Златоустому, но и всем великим отцам той великой эпохи. В теории здесь не было различия между восточной и западной церковью. Это последнее имело лишь больше возможности давать практическое выражение общей церковной теории. Здесь уже заключается вся теократическая идея. А между тем, с православно-христианской точки зрения, это есть единственный правильный, в принципе, ответ на вопрос об отношении двух властей. Если Церковь есть действительно становящееся Царство Божие на земле, то все другие общественные силы и власти должны быть ее орудиями. Если Церковь представляет собою в нашем мире божественное безусловное начало, то все остальное является перед ней условным, зависимым, служебным. Двух одинаково самостоятельных и безусловных начал в жизни человека быть не может. Он не может служить двум господам. Говорят о полном разделении и разграничении между двумя областями — церковной и гражданской. Но вопрос именно в том, может ли гражданская область, могут ли мирские дела по существу своему быть совершенно независимыми, иметь такую же безусловную самостоятельность, какая должна принадлежать делам божественным по их существу, могут ли внешние гражданские интересы человека быть отделены от его внутренних духовных интересов, не нарушая тем жизненности тех и других? Такое отделение внутренних и внешних начал, такое разлучение души и тела, есть то самое, что называется смертью и разложением. Временная, внешняя жизнь человека и человечества, только тогда и есть жизнь, когда она не отделяется от его вечных целей, не ставится сама по себе, а берется лишь как средство и переход к вечной жизни. А потому и все интересы, и все дела этого временного существования должны быть только средствами и орудиями для вечных духовных интересов и задач должны быть так или иначе обусловлены вечную жизнью и Царством Божьим, И как только государство и общество признали себя христианскими, такая теократическая точка зрения становится для них нравственно обязательной. Итак, последовательность мысли, равно как и послушание, голосу Вселенской Церкви заставляют нас признать истину теократической идеи то и что духовной, а не светской власти принадлежит верховный авторитет в христианском мире. Но принципиальное решение этого вопроса вызывает новый практический вопрос, какими способами духовная власть должна применять свой верховный авторитет, каким образом должна она руководить общественную жизнью христианских народов. Православный Восток не пришел здесь ни к какому определенному решению, ибо государственный деспотизм Византии скоро парализовал и подавил развитие теократии в греческой церкви, а на Западе правильное осуществление теократии, начатое лучшими представителями папства от Льва Великого до Григория VII и даже отчасти до Инокентия III, было задержано и испорчено ложной теократической политикой папизма, сущность которой состояла в том, чтобы управлять миром исключительно мирскими средствами, не низводя церковь на степень государства и духовную власть на степень светской. Эта политика не только извращала истинный характер теократии, но подрывала и внешнюю силу папства. Вся действительная сила теократии заключается единственно в ее религиозном сверхчеловеческом характере. Церковь может пересилить все другие низшие силы мира лишь тем, что в ней есть нечто такое, чего нет в тех низших силах. Сила духовной власти в ее религиозном преимуществе, преимуществе особого служения делу Божию. Только во имя этого религиозного преимущества все силы мира должны быть подчинены духовной власти. Но когда она сама, забывая свой религиозный характер, прибегает для подчинения себе мира к средствам мирской политики, интригам, дипломатии, военной силе, она тем самым отказывается от своего религиозного преимущества и в случае успеха Если все мирские силы и подчиняются ей, то подчиняются уже не как высшему духовному началу, а как одной из внешних, мирских и случайных сил. И таким образом весь религиозный внутренний смысл теократии теряется совершенно. А при этом становится невозможен для нее и прочный успех ибо, как одна из многих мирских сил, духовная власть не может быть постоянно сильнее всех прочих и, следовательно, рано или поздно побеждается ими. Итак, в политической истории папизма мы можем различить три существенных момента. Первый. Смешение духовного служения с мирским владычеством. Второе старание достигнуть этого владычества политической интригой и вооруженную силой. Третье. При неудаче этих стараний уничтожение папства и впадение его в руки светской власти. Теократическая идея требует, чтобы все мирские дела и интересы, как низшие по существу, были подчинены интересам и делам духовным, как высшим по существу. Но эта идея никак не требует, чтобы особые представители духовных интересов брали на себя также и мирские дела. Высший авторитет в каком-нибудь деле и материальное заведование этим делом — суть две вещи совершенно различные. Физическая жизнь человека должна быть подчинена его разумной воле. Но отсюда не следует, чтобы наша разумная воля могла сама производить физиологические процессы. Помимо общего руководства разума, эти процессы повинуются своим особым законам и двигателям, неподсудным разуму. Духовная власть по существу своему выше и превосходнее светской но отсюда никак не следует, чтобы она могла брать на себя государственные функции, а также не следует и того, чтобы светская власть обязана была своим значением и происхождением власти духовной. Так употребляя известные сравнения Иоанна Парижского, золото, несомненно, превосходнее свинца, но из этого нельзя заключать ни того, чтобы золото обладало и специфическими свойствами свинца, Ни того, чтобы свинец происходил от золота. Между тем, в течение средних веков целая школа латинских богословов и канонистов, поощряемая многими папами, выработала учение о том, что высшая власть церкви заключает в себе и верховную светскую власть, что папа не есть только первосвященник, но и царь, что государственная власть есть только Отрасль папской власти, поручаемая папою светским государем. Следуя этой фантастической теории, представители духовной власти стали смотреть на верховное служение церкви не со стороны налагаемых им обязанностей, а со стороны произвольно присвоенных ему прав, различия огромной важности и по своему нравственному смыслу и по своим практическим результатам. Дело в том, что обязанности папского служения были вполне действительными, общепризнанными и составляли силу папства, между тем, как абсолютные права, утверждаемые папизмом, были только притязаниями, залогом бессилия и падения. Столкновения между духовной и светской властью были, во всяком случае, неизбежны. Но пока носители духовного авторитета держались чисто христианской, теократической идеей, такие столкновения происходили только тогда, когда светская власть наносила существенный вред церкви и вере христианской или явно нарушала божеские и человеческие законы. То есть, другими словами, духовная власть выступала против светской только тогда, когда обязана была выступать и только во имя этой обязанности. В таких случаях достойные своего звания первосвященники обращались к нарушителям правды с такой речью. Нашему апостольскому служению вверено блюсти правду Божию на земле, давать прибежище и защиту слабым и угнетенным, заботиться о распространении и процветании Святой Церкви. Вместо того, чтобы по христианскому долгу Помогать нам своими средствами в этом деле Божием вы противодействуете ему. Итак, по обязанности нашего служения от имени всей церкви обличаем и увещеваем вас, и в крайнем случае отлучаем от христианского общения согласно Слову Божию, если и церкви не послушает, то да будет как язычник и мытарь. Подобное обращение в обществе глубоко религиозном имело непреложный успех, ссылаясь на обязанность своего апостольского служения духовная власть, ссылалась на то, что было всеми признано, ибо никто не сомневался, что папа обязан поддерживать нравственный порядок в обществе и что он обязан удалять из церкви всякого члена, кто бы он ни был, если его действия причиняют существенный вред христианским интересам. Но под влиянием извращения теократической идеи в папизме верховные первосвященники стали обращаться к мирским властям с иными речами, общий смысл которых может быть передан так. Имея право на владычество в мире, мы стараемся упрочить и расширить это владычество. Вы противодействуете нам в этом. Но, согласно толкованию наших легистов, мы имеем верховные права и над вами, как сюзерен над вассалами. «В силу этого права мы можем лишить вас той власти, которую вы имеете только от нас». Пользуясь этим нашим правом, мы не излагаем вас с престола. Ежели же вы не подчинитесь этому решению, то осуждаем вас не только на вечную, но и на временную гибель. Насколько это второе обращение отличалось от первого по своему нравственному смыслу, настолько же оно разнилось от него и по своему внешнему действию? Всякое настаивание на одном праве в ущерб другого вызывает противодействие это естественное противодействие получает нравственную силу против такого права которое не опирается на достаточные основания царские права пап были крайне сомнительны и в средние века они основывались отчасти на спорных документах главным же образом на тенденциозной и искусственной аргументации схоластиков и законников. Говорю спорных для того времени, ибо ныне они признаны бесспорно подложными. Впрочем, еще в XVI веке даже такие ученые и добросовестные богословы, как известный противник Лютера Иоанн Эк, могли быть убеждены в подлинности Исидоровых декретарий. Но эта школьно-юридическая почва для притязания псевдотеократии оказалась весьма шаткой и несостоятельной. Против школы папских легистов скоро образовалась более искусная и сильная школа легистов королевских, убедительно опровергавших государственные права папства. Право есть негодное оружие, когда оно признается только одною из спорящих сторон. Пришлось прибегнуть к настоящему, вещественному оружию. Таким образом, сойдя с непоколебимой почвы нравственного авторитета, папизм не мог остановиться на почве юридической. Для защиты спорного права он должен был обратиться к вооруженной силе. Здесь его ждало после краткой победы окончательное поражение. Апостолу Петру было обещано, что врата адовы не одолеют церкви. Веренный его особому попечению, но обещание военных успехов для его церкви он не получил. Сказанное же в садуге в Симанском, ⁇ Вложи меч свой в ножный, ибо все, поднявшие меч мечом и погибнут ⁇ явно исполнилось над светской властью папства.